Выходи, васелёк. Гошка Заглушкин сочинил отличную дразнилку про Костю Васильева, и сразу, как прозвенел звонок на перемену, начал его дразнить. «Выходи-ка, Василёк, попорхай, как мотылёк!» Сам порхай отмахнулся Васильев. Он выскочил из класса и помчался в конец коридора. Гошка за ним не унимается. «Выходи-ка, Василёк, попорхай, как мотылёк!» Некоторые ребята одобрительно захихикали, а некоторые покрутили пальцем у виска, мол, всё ли в порядке у Гошки с головой. Вдруг открывается дверь кабинета, возле которого распевал Гошка, и выходит грозный директор школы. Кто меня звал? Он, он показали все на Гошку. Я не звал, испугался тот. Как это не звал? Ты кричал: "Выходи, Василёк". Вот он я перед тобой, Егор Кузьмич Василёк, директор школы, в которой ты, между прочим, учишься. «Не слышал про такого?» «Слышал», — покраснел Гошка. «Но я не думал, что вы Василек». «А какая же, по-твоему, у меня фамилия?» «Одуванчик», — пролепетал Гошка первое, что пришло на ум. «Хм, может, еще скажешь, облетевший одуванчик?» Директор погладил себя по лысине. «Нет, не облетевший». Отчаянно замахал руками Гошка. И на том спасибо. Надеюсь, теперь ты запомнишь мою фамилию. Давай дневник. И директор написал: неуважительно предлагал директору школы порхать как мотылёк и расписался Василёк. С тех пор Гошка прославил отважным парнем. Однако с тех же самых пор Никого он больше не дразнил.